Глава шестнадцатая Когда Регина пришла в себя, то поняла, что находится не в доме старейшины и даже не в своей комнате. Глаза выхватили сырой камень подвального помещения и две фигуры, негромко переговаривавшиеся между собой, которые думали, что их воспитанница пребывает в отключке. Она дернула рукой и обнаружила, что на ней застегнуты кандалы. Ведьму приковали ее к деревянному столу, чтобы обездвижить. «Это что еще такое?» Лоб покрылся ледяной испариной. «Что они собрались делать с ней?» «Силы ее непропорционально быстро растут, Эдана», — говорила глава Кована. «Я воспитала не одну ведьму в этих стенах и видела подобное всего единожды. Ты знаешь, кого я имею в виду?» Эдана согласно кивнула и сухо ответила. «Силы ее действительно велики, но правда ли мы столкнулись со скверной?» Кередвена покачала головой. «Поверь мне, Регина не настолько одаренная ведьма, чтобы сотворить подобное. Ты просто не видела ее», — прошептала она озабоченно. Глаза ее были полны такого гнева, будто она готова испепелить любого на своем пути. «Это зло я не спутаю ни с чем. Он завладевает ей Эдана. Мы слишком долго не придавали этому значения, списывая все на совпадение» но еще не поздно перекрыть ему доступ к ее сознанию. Прошу, сделай это для девочки. Мы не должны потерять еще одну из-за своей неосмотрительности. Если это дойдет до трибунала, не сносить нам всем головы». На последних словах, видимо, что-то вручило собеседнице, и та сжала сверток в руках. Эдана поклонилась главе Кована, и как только Кередвена покинула подвал, подошла ближе к Регине. Их взгляды встретились. Эдана смотрела холодно, бесстрастно, но секунду спустя взор ее смягчился. «О, ты уже проснулась?» — сказала она, улыбнувшись уголками пухлых губ. «Очень вовремя. Что вы будете делать со мной?» — настороженно спросила Регина, позвякивая кандалами. Мысленно она пыталась отомкнуть их, но ледяной металл не внимал ее просьбам, поскольку был заколдован. Эдана присела на край стола, расправила пальцами спутанные волосы девушки и провела ладонью по лбу, вытирая следы проступившего пота. «Ничего не бойся, дорогая Регина», — сказала она сладким тоном, полным теплого обещания. «Нам нужно лишь одно — закрыть твое сознание от любых посягательств. Знаю, мы должны были изучить методику немного позже вместе с остальными, но, боюсь, времени у нас нет». Его и так утекло слишком много. Ведьма встала, шагнула к столу у стены, на котором хранились наборы для приготовления снадобий. Глиняные чаши и ступки, керамические тарелочки, флаконы, пучки засушенных трав, ягод и грибов. Эдана высыпала в миску содержимое мешочка, что отдала ей Кередвена. Пестом растолкала его и залила водой из кувшина. Затем разожгла небольшой огонь на самодельной горелке, скипятила взвар и поднесла миску с дымящейся жидкостью к Регине. Воздух пропитался прогорклым ядовитым запахом. «Что это?» «Наста из белодонны, маковых зерен и боярышника», пояснила ведьма. Это снадобье введет тебя в транс. Какое-то время я буду направлять тебя, но чем глубже ты будешь уходить в подсознание, тем тоньше и слабее будет наша связь. Поэтому вскоре ты перестанешь слышать мой голос и будешь там сама по себе. То, что ты увидишь, способно удивить и даже напугать. Мир подсознания очень деформирован. Многое может в буквальном смысле быть перевернутым с ног на голову. Но постарайся не затеряться. «Это маленькое путешествие может стать очень опасным. Прислушивайся к собственной интуиции. Не доверяй образам, которые встретишь. И иди на мой голос, когда вновь его услышишь. Задерживаться там нельзя, иначе попадешь в ловушку беспробудного сна». Регина ничего не поняла, но кивнула. Эдана поднесла чашу к ее губам и одним махом влила в нее жидкость. Рот тут же наполнился вязкой горечью, и Регина сильно поморщилась. «Вы что, отравить меня вздумали?» Возмутилась она, желая поскорее забыть отвратный привкус ядовитых ягод. «Конечно, ты отравишься, а как же иначе?» Непонимающе спросила Эдана хмуря светлые брови. «Но в этом и весь смысл. Другим путем мне тебя в глубокий транс не ввести». Регина округлила глаза, пытаясь убедить себя, что ведьма пошутила. Сначала она едва не отбросила коньки на ритуале посвящения, теперь ее целенаправленно травят ядом Белодонны. С каждым новым днем Регина все ясто и не представляла себя участницей шоу выжившей всеми силами стараясь выжить в самых экстремальных условиях. «Не переживай, этот яд не смертелен», — успокоила ее Эйдана и натянуто улыбнулась. «Травы смешаны в допустимой для здоровья дозе и отправят тебя в забытие на определенное время. Просто доверься древней магии ведьм. Чему мы, по-твоему, обучаемся столько лет? Пыткам и обману?» — подтрунила Регина, но Эдана не засмеялась. Однако вскоре Регине стало вовсе не до шуток. Живот скрутило узлом так, что она натужно взвыла сквозь зубы. Началось. Желудок резало изнутри, в голове стучало, а сердечный ритм все замедлялся и замедлялся. Эда склонилась над ней, дотронулась ладонями до ее висков. «А теперь слушай меня!» Регина прикрыла глаза и сосредоточилась на голосе ведьмы. Чудесное песнопение женщины на мертвом наречии окутало Регину. Кончики пальцев вдруг завибрировали. Вокруг воздухе скучивалась мощная энергия, входила в нее и вводила в транс. Монотонная песня убаюкивала, вызывала приятное головокружение. На секунду подняв потяжелевшие веки, Регина с удивлением обнаружила, что подвальные стены начали таять и пропадать из поля зрения, а на их месте вырастали стволы скрюченных деревьев. Регина еще раз сморгнула, и подвал сменился густой лесной чащей. Следуй за мной! Войдя в транс, она должна была отправиться в глубины своего сознания, но ее обступил лес. Неужели это проклятое место уже проросло внутри нее? Нечеткий облик Эдана, ведущий Регину вглубь, двоился перед глазами. Ветки хлестали ее по щекам, ребрам от ссадины, царапин больно защипала кожу. Перед глазами плыло. Деревья растекались в воздухе, дрожали, тонули в призрачном тумане. Где-то над головой истошно кричали вороны. Сотни птиц хлопали черными крыльями, роняя перья. Неожиданно рука проводницы отпустила Регину. Эдана растворилась в темноте. Регина часто-часто задышала, пребывая в растерянности. Страх бурлил в ней беспокойными волнами. В одиночку, в одурманенном состоянии, ей ни за что не выбраться из чащи. «Эдана!» Позвала она, пытаясь подавить нараставшую панику. Застрять в этом недружелюбном месте в одиночестве ей не хотелось. «Прошу, не оставляй меня!» Все вокруг поглотила мертвая тишина. Ни птицы, крик, ни ветра, шелест не доносились до ее слуха. Регина стояла одна, окруженная сотней чернеющих в сумраке вязов, и не знала, что должна делать. Вдруг позади раздался треск сучьев. Регина развернулась и так и обмерла на месте. Кайден, юноша, приблизился к ней и тепло улыбнулся. Он выглядел таким настоящим, таким живым, что легко было забыть, где Регина находилась – в реальности или в глубоком трансе. «Спасибо великому духу, что ты здесь!» Регина схватила его ладонь, но та оказалась такой холодной, что напомнила кусочек льда. В груди кольнула тревога. Она медленно подняла на него взгляд и увидела, что прежде симпатичное лицо Кайдена Из бороздели страшные кровоточащие шрамы, подобно тому, что тянулся змейкой по его шее. «Это ты виновата!» — зарычал он с хорошо видимой болью, шевеляя стерзанными кем-то губами. «Это из-за тебя меня наказали!» «Но ну, прости, прости меня!» — пролепетала Регина, делая шаг назад. «Я не хотела!» «Это все Кесади. Она потащила меня в тот дурацкий паб!» «Но он словно был глух к извинениям!» Он угрожающе двинулся к Регине, глаза налились кровью, а в правой ладони неожиданно блеснуло лезвие ножа. «Кайден! Я же говорил, всегда носи с собой талисман, чтобы уберечь себя от беды!» И тут он резко дернулся в ее сторону. Даже не успев вскрикнуть, Регина изо всех сил рванула в кусты. Опрометью она бросилась в темноту леса и бежала наугад, боясь оглянуться. Что на него нашло? Почему он хочет меня убить? Мысли роились в голове, а ноги путались, так что Регина могла упасть в любой момент. Так и случилось. Споткнувшись о камень, будто назло появившийся на ее пути, она закричала и растянулась на земле. С ужасом она вслушивалась в шаги за спиной, но их не последовало. Кайден с ножом исчез. Но появился кто-то другой. Перед глазами предстали чьи-то ноги в знакомой обувке, чуть заметные из-под подола сиреневой юбки. Регина задрала голову и увидела девушку. Перед ней стоял ее собственный двойник. Те же локоны черных, как смоль, волос, та же синева глаз и родинка под губой. Точная копия Регины стояла прямо напротив. От улыбки, вдруг расплывшейся на ее лице, Регину бросило в жар. На лбу близнеца кровавыми подтеками выступила метка. Перевернутая руна Альги с линиями расчертила бледный лоб и красноречиво указывала на порабощение ее тела и духа. Регина поежилась и попятилась назад в страхе. «Кто ты такая?» — спросила Регина, пытаясь казаться более смелой, чем была в этот момент. «Я — это ты, дурочка!» — ответила вторая Регина. «Мы одно целое?» — спросила Регина, медленно отступая. «Конечно!» — пропела Таня, моргая и следуя за Региной. Два ее шага назад, два шага двойника вперед. Точнее, мы могли бы им стать, но ты все время упрямишься. Не хочешь принять свое истинное я? Свою темную сторону. Вторая она бесшумно неторопливой поступью надвигалась на Регину, как змея подползает к жертве, чтобы в удобный момент кинуться на нее и убить, впрыснув в кровь смертоносный яд. Что? О чем ты говоришь, недоумевала Регина. А ты еще не поняла? Театрально нахмурила брови вторая Регина. «В тебе всегда была эта тьма, но ты отворачиваешься от нее, притворяешься невинной и чистой, как первый снег. Но это не так. Чистых ведьм не бывает, Регина. У всех за спиной прячется тень». Из-за спины близнеца по земле поползли иссохшие корни, под ногами заклубился черный туман. Двойник продолжал идти прямо на нее. Регина отступала, пока не уперлась лопатками в шероховатый ствол древа. Она жадно обхватила его пальцами, ища защиты. Пути назад больше не было. «Ковен давно прогнил в своих пороках», — говорила Регина-близнец, сверкая синими глазами в полумраке. «Система трибунала шаткая и непродумана, воздерживают, не дают развить потенциал, используют на благо чего-кого». «Человечество, с которым вам же приказали оборвать все связи, люди сторонятся вас, боятся и по сей день не готовы принять в свое общество. Зачем? Зачем нужны такие жертвы? Ты можешь гораздо больше». На какой-то миг Регина осознала, что двойник озвучил ее собственные мысли. Разве не думала она об этом, впервые осознав, насколько жестоки и старые основы, на которых зиждется кован? Не о том ли твердила ей Кэссиди, заключенная в ведьмовскую тюрьму с самого рождения? «Освободись от гнета кована! Откройся мне!» На этих словах голос второй Регины исказился. Совсем чуть-чуть, на пару тонов. Но этого было достаточно, чтобы понять, кто перед ней на самом деле. «Ты не я», — замотала Регина головой, смаргивая выступившие слезы. «Кто же тогда?» — спросила же Регина, улыбаясь. Голос принадлежал уже не ей, чему-то нечеловеческому, жуткому. «Ну же, скажи!» «Ты не я!» — закричала Регина и вскинула вперед руки. Двойника тут же отбросила в кусты. Она часто-часто задышала, осматриваясь во тьме. Близнеца нигде не было. Тут со всех сторон на Регину обрушился его смех. Темный смеялся дерзко, раскатисто. Глубокий голос его эхом отражался от деревьев, давил своей силой, заглушал ее мысли. Он продолжал играть с ней в свои дьявольские игры. «Будь моей, Регина!» — услышала она прямо в своей голове. «Откройся мне, и вместе мы изменим этот мир под себя!» «Убирайся вон из моей головы!» — закричала Регина, сжимая виски до боли. Пусть они лопнут, расколятся, как яичная скорлупа, лишь бы только ужасный голос исчез, оставил ее в покое. Но вместо этого вокруг нее вспыхнул огонь. Маленькими очагами он возникал то тут, то там, и вскоре вся опушка леса вместе с Региной была объята огненным кольцом. Она была в ловушке. «Я никогда тебя не покину, Регина. Но тебе нужно сгореть, чтобы возродиться из пепла новой ведьмой полной могущества». Пламя разгоралось все сильнее, кольцо огня сжималось. Регина упала на колени, не чувствуя ног и сил. Паника завладевала ее телом, разумом, но она устала быть жертвой. Пора было дать мерзавцу достойный отпор, показать, что здесь он не хозяин и не имеет над ней власти. Собравшись с остатками своего мужества, она зашептала молитву, которую учила ее еще мама, заставляя читать перед сном. «Свет луны в меня входящий, всякую тварь вокруг слепящий, яви мне дух животворящий и разгони ночную тьму!» «Тебе не избежать своей судьбы, Регина!» продолжал нашептывать голос. Но Регина его не слушала, а лишь повторяла магические слова все громче, пока голос ее не зазвенел на весь лес, пока не заглушил его раскатистый потусторонний смех. Огонь подступил уже вплотную к ней, коптил ее черные волосы, покусывал руки». «Яви мне дух животворящий и разгони ночную тьму!» Мощный столб силы вырвался из нее. Огонь вспыхнул в последний раз, подняв языки пламени до самых небес, и испарился, будто его и не было. Нестерпимый жар исчез, и Регина осмелилась открыть глаза. Она сидела на опушке, залитой солнцем. Деревья бросали на нее защитную тень, в кустах терновника пели птицы. Регина потрогала свои волосы. От них еще пахло гарью, но сама она была цела и невредима. Жуткий голос врага наконец-то стих и покинул ее голову. Вокруг царило умиротворение. С задней мыслью она припоминала, что ей нужно куда-то идти. Но покидать поляну совсем не хотелось. Здесь было так безмятежно, так тихо. «Регина!» — голос матери заставил ее подпрыгнуть от неожиданности. Она обернулась и увидела родное, доброе лицо Гвендолин. «Великий дух!» «Мама!» Регина ринулась к ней в объятия. Мать обняла ее крепко-крепко, а Регине показалось, что они никогда и не расставались. На секунду она испугалась, что как только оторвется от нее, мама вновь обернется кем-то другим, чужим. Или этот темный продолжает мучить ее. Но все страхи отпали, когда от воротника матери послышался отчетливый запах лавандового масла. «Я так скучаю, родная!» Гвендолин погладила ее по черным шелковистым волосам. От нежных прикосновений Регине хотелось воском растечься на траве. «Я знаю, знаю», — ответила она. «Я тоже. Мне тебя не хватает. Нужно уходить». Неприятное озарение вызвало нестерпимую горечь во рту. Или то была беладонна. В голове вихрем пронеслись мутноватые картинки, и Регина с сожалением вспомнила, где находится. Мир вокруг был нереален и существовал лишь внутри ее сознания. Мама, стоящая перед ней, — Лишь образ из прошлого, хрупкое воспоминание, которое не хотелось отпускать, как последнюю ниточку, что связывала Регину с самой собой. С трудом, внимая голосу разума, она разомкнула объятия и смахнула слезы с лица тыльной стороной ладони. «Куда ты, девочка?» — спросила заботливо Гвендолин. «Прости, мама», — шмыгнула Регина, отступая. «Мне нужно идти. Я всегда буду с тобой», — нежно пропела ей мама на прощание. Она сверкала в лучах солнца, словно ангел, спустившийся на землю. Регина подошла к кустам, где ее заботливо подхватили чужие руки и перенесли в другой мир, реальный, где мамы не было рядом. Она открыла глаза и попыталась понять, где теперь находится. Ее вновь обступили сырые каменные стены подвала, а сверху над ней нависла Эдана. Карии глаза ее сверкали, на лице блуждала довольная улыбка. «Получилось?» Спросила она Регину, едва-едва отошедшую от дурманного снадобья. «Вроде бы». Эдана быстро отстегнула ее от стола, и когда Регина размяла затекшие запястья, заботливо обняла. «Ты справилась», — почти шепотом произнесла ведьма. От ее волос приятно пахло вишневым деревом. «Теперь он тебя не получит». Регина выдавила улыбку и поняла, что должной радости не испытывает. Вместо положенного ликования она ощущала гнетущее опустошение внутри. Будто большой кусок выдрали из нее наживую. К собственному ужасу она всего на одно мгновение допустила мысль. Что случится, если однажды, ведомая сладкими речами духа пустоты, темная Регина возьмет над ней верх?